Глава двадцать восьмая. Нелл. Ноябрь 1970 года. «Почему я не могу увидеть Бобби?» Нелл посмотрела через стол на Дороти, которая раскладывала посуду для завтрака. «Это сложно объяснить», — ответила Дороти, тяжело вздохнув. «Почему ты не можешь сказать мне, где он? Я хочу его увидеть». Я скучаю по нему. Ты отправила ему мое письмо? Да, конечно. Тогда почему он мне не отвечает? Я написала на нем свой новый адрес, ваш домашний. Наш домашний. Это и твой дом тоже, нел Теперь мы твоя семья. Тебе нужно постараться оставить прошлое позади и завести новых друзей в своей школе. «Миновало уже много времени с тех пор, как ты переехала к нам». «Я не желаю заводить новых друзей. Все, кого я люблю, умирают». Нелл заплакала. «Это я виновата, что Элис умерла». Дороти села на стул рядом и обняла ее. «Ты ни в чем не виновата. Тебя даже не было здесь, Нелл». «В любом случае, мы не знаем, умерла ли Элис». Она все еще считается пропавшей без вести. Элли может просто жить где-то в другой семье. — Нет, это не так. Она умерла. Нелл обхватила голову руками. — Пожалуйста, не говори так. Тебе нужно что-нибудь съесть. Я не голодна. Нелл вылезла из-за стола, побежала в свою комнату, бросилась на кровать и зарыдала. Столько раз она писала Бобби письма, которые Дороти обещала отправить, но так и не получила ответа. Столько раз умоляла Дороти сообщить ей, где Бобби, но теперь сдалась. Дороти с Питером постоянно шептались о Нел, думая, что она не слышит. Они были так не похожи на брата и папу, никогда ничего ей не говорили, держали ее в запертии и укладывали спать засветло. У нее не было животных, с которыми можно было бы поиграть, и ничего, кроме кукольного домика, чтобы развлечь ее. Мелла отчаянно скучала по жизни на ферме. Ей хотелось бегать по грязи, помогать Бобби и папе, кормить коров и болтать с водителем молоковоза, сидя на заборе, с яблоком. Дом Дороти и Питера был для нее чужим. Здесь всё было кремового цвета — ковёр, подушки, коврики, и Нел не разрешалась прикасаться ни к чему из этого. Он напоминал картинку, в которой они должны были жить так, чтобы не испортить её. Дороти и Питер были одержимы чистотой. Нел выросла на ферме в грязи с головы до пят, но всё, что Дороти всегда говорила ей, когда они выходили на улицу — «Не испачкай своё платье, не прыгай в лужу, будь аккуратна, не подходи к забору, не упади». Сразу после возвращения следовало принимать ванну, мыть руки, умываться, прибираться в своей комнате, ложиться спать, выключать свет. Целыми днями Дороти пылесосила, вытирала и убирала. Всё пахло искусственными цветами, вонючей лавандой и отбеливателем. Нелл скучала по грязи и беспорядку, по счастью, хаосу и теплу своей прежней жизни. Старые ботинки и потрескивающие костры, коровники, время дойки, засыпание около огня, рассказы, мытье раз в неделю и смех до судорог. Она так скучала по прежней жизни, что у нее постоянно болел живот. Нелл встала, приблизилась к окну своей сиреневой спальни, где все книги или игрушки лежали строго на месте, и уставилась в дальний конец сада Дороти, где начиналась земля Хилтонов. Она посмотрела на подъездную дорожку Тисового поместья и представила, как они с Элли скачут там, взявшись за руки, а Бобби шагает впереди и просит их поторопиться — Вспоминая о прошлой счастливой жизни, Нелл вдруг увидела Лео, старшего брата Эллис, идущего к лесу. Он бросал палку-снежку, ее щенку, который теперь стал совсем взрослым, с белой пушистой шерстью и крупными лапами, придававшими ему вид белого медведя. Нелл прокралась вниз по лестнице и натянула резиновые сапоги около задней двери. Дороти стояла у кухонной раковины и разговаривала с Питером. «Я просто не знаю, что с ней делать. Порой я чувствую, что была ошибкой возвращать ее сюда, но я должна была помочь ей. Я не могла оставить Нелла одну в этом ужасном месте, куда никто никогда не приходил ее навестить. Ванесса дала понять совершенно ясно, что не хотела бы, чтобы я это делала». «Она считает, что кто-то другой удочерил бы Нелл, но тогда Бобби не смог бы её найти!» «Не беспокойся о том, что думает Ванесса. Господь — свидетель, у неё и так хватает забот. Потерять ребёнка — этого достаточно, чтобы любая женщина сошла с ума. Пройдёт время, и она успокоится. Ванесса слишком много перенесла». Нелл схватила с крючка пальто и выбежала через заднюю дверь, тихо закрыв её за собой, прежде чем Дороти начнёт суетиться, просить не пачкаться и спрашивать, куда она идёт и когда вернётся. Нелл пробежала по тропинке, выскочила через заднюю калитку, пересекла подъездную дорожку Тисового поместья и направилась к лесу, туда же, куда двигался Лео. Пока она шла по лесу... Ветви хрустели над её головой, как пальцы ведьм. Нел услышала, как Лео зовёт снежка, и отступила назад, чтобы он её не заметил. Вскоре всё стихло, и Нел лишь слышала ветер, свистевший в голых деревьях, и собственное тяжёлое дыхание, когда добралась до опушки леса и увидела дом викария. Она огляделась вокруг, Но не было ни Лео, ни Снежка. нел с тоской посмотрела на свое прежнее жилище. Теперь оно сильно изменилось. Ричард вспахал окружающие поля, все надгробия исчезли, и он начал перестраивать коровник в хранилище для сена. Нел представила Бобби на пороге, стряхивающего грязь ботинок, и их отца — хлопающего коров по бокам возле ворот, чтобы пошевеливались. Она обернулась, услышав, как хрустнула ветка, и увидела Лео, стоявшего в нескольких футах позади нее. Никто из них не произнес ни слова, но они долго смотрели друг на друга. «Привет, нел наконец произнес он. «Привет, Лео!» отозвалась она присаживаясь на корточке чтобы погладить снежка нел заметила что ключ пропал с его ошейника он вырос добавила она да ему уже почти год нел кивнула а затем неловко пнула землю около своих ног мне пора возвращаться дороти скоро спохватится где я «Ты знаешь, от чего ключ, который висел у него на ошейнике?» — спросил Лео, когда она уже уходила. Нелла остановилась как вкопанная и вздрогнула. Она медленно повернулась к Лео. Миновало всего несколько месяцев с тех пор, как Нел видела Лео в последний раз, но он изменился. Лео всегда был высоким и стройным, как его отец Ричард. Но теперь выглядел уже не как мальчик, а скорее как молодой мужчина. Ему было двенадцать, как она выяснила. Его голос стал грубее, и у него появилось несколько пушистых волосков вокруг рта на подбородке. Однако глаза Лео выглядели печальными, а плечи были опущены. Он утратил ту развязность, которую Нелл помнила. Он все еще у тебя спросила она Лео уставился на нее не моргая и наблюдал за ее губами, словно ожидая, что она скажет что-то еще, а потом достал из кармана ключ. Он был точно таким, каким Нелл его помнила, изящным, красивым, как вещица из сказки От чего он Нел ты рассказывал о нем родителям. — спросила она. — Мама нашла его привязанным к ошейнику снежка. Но никто не знает, что этот ключ открывает. — А тебе известно? нел кивнула. — Я обнаружила его под большой ивой, в жестянке, которую вырыл из земли Диггер. — Что же он открывает, нел Она посмотрела на дом викария. — Я боюсь тебе говорить. «Почему?» — удивился Лео. Он внимательно наблюдал за ней. Нел не ответила и направилась к дому викария. У нее возникло ощущение, словно в желудке шевелится клубок змей, но она заставляла себя двигаться дальше. Лео шел за ней. Нел слышала хруст его ботинок по мерзлой земле и шумное дыхание снежка, бегущего рядом она приблизилась к входной двери которую так хорошо знала и замерла нел не приходила сюда с тех пор как вернулась она не могла этого вынести ее всю трясло но лео обнял ее за плечи и открыл перед ней дверь щелк нел посмотрела на лео стоявшего рядом его горячее дыхание щекотало ей шею чего ты ждешь спросил он. нел прикусила губу и шагнула в дом. Пахло по-другому, сыростью от воды, просачивающейся через окна, которые никто не собирался чинить, а это значило, что деревянные рамы начали гнить. Мебель исчезла, обнажив щели в полу. Мыши погрызли занавески, потому что без снежка гонять их было некому. Сердце замерло в груди нел когда она увидела эту безжизненную оболочку, которая раньше была ее домом. нел представила Бобби за завтраком, отца, входящего и ставящего свои ботинки около огня, себя. Она сидит за столом и ест кашу с медом. Хихикает и смеется, не волнуясь ни о чем. — Так ты покажешь мне или нет? — спросил Лео. «Я боюсь, Лео!» — ее голос дрожал. Нел посмотрела на лестницу. Та оказалась горой, на которую предстояло взобраться. Нел заставила себя взглянуть на лестничную площадку, а потом на верхнюю ступеньку. Край закруглялся так, что было нельзя увидеть замочную скважину, если не знать, что она там есть. Нел что бы это ни было!» «Ты должна мне показать», — заявил Лео. Она кивнула и начала подниматься по скрипевшим ступенькам. Это было путешествие, которого Нел опасалась с тех пор, как впервые услышала, что Элис исчезла. Мысль, возникшая в одну ужасную ночь о том, где может находиться Элис, а теперь укоренившаяеся в ее сознании за несколько дней недель когда она не могла думать ни о чем другом когда они поднялись на верхнюю ступеньку лео спросил ну так что это давай показывай нел протянула руку с раскрытой ладонью он взглянул на нее полез в карман и протянул ключ нел села на верхнюю ступеньку и сунула руку под выступ, как делала, когда впервые обнаружила тайник, секретную комнату, о которой она написала Элис. Комнату, где они никогда не были вместе. Каждую ночь с тех пор, как Дороти удочерила ее, Нел лежала в постели, страшась этого момента, надеялась и молилась, чтобы ее предположение насчет того, где Элис оказалась ошибкой — чтобы все это было просто ужасным сном, кошмаром. Она осторожно вставила ключ и поворачивала его, пока замок не издал громкий щелкающий звук. Ступенька приподнялась. — Я не могу смотреть! — произнесла она, поворачиваясь к Лео. Тот шагнул вперед и поднял крышку. Задыхаясь от страха, Нел заставила себя смотреть, пока ее глаза медленно привыкали к темноте. Первое, что она разглядела, — очертания маленькой руки, похожей на руку призрака, лежащей на полу возле защелки. Браслет с буквой «Э» инициалом Элис находился рядом с ней. Нел уставилась на него, парализованная ужасом, Ее сердце сжалось, она не могла дышать. Элис была здесь все это время. Все искали ее, а она была заперта в тайнике, где умерла в одиночестве и страхе. Потом она увидела листок бумаги рядом с браслетом Элис. Письмо от нее, от Нелл, которое привело ее лучшую подругу сюда, в эту комнату, где она заперлась и не сумела выйти. они бы никогда не узнали, что элли здесь она умерла одна в темноте. это была ее вина нел отправив письмо она убила свою лучшую подругу. Нел хотела закричать, но лео зажал ей рот ладонью. он покачал головой, не сводя с нее глаз пока они в отчаянии смотрели друг на друга. Наконец, Нел взглянула на руку Элис. Нел подозревала и беспокоилась, что Элис может находиться в потайной комнате, но все-таки не верила, что это правда. Она чувствовала себя совершенно подавленной потрясением и горем. Лео протянул руку и схватил листок, а потом захлопнул крышку, и запер ее. Пока Лео изучал письмо, которое Нелл написала своей лучшей подруге, она выбежала на улицу и согнулась пополам на верхней ступеньке, где ее вывернуло наизнанку. Вскоре Лео присоединился к ней, упираясь руками в колени и хватая ртом воздух. Но если ключ был на ошейнике снежка, а Элис оказалась заперта там... «То как же Снежок выбрался?» Нел медленно обошла дом сзади и указала на голубые стеклянные блоки, примерно в пяти футах от земли. Один из них был разбит, образовав дыру в окне. «В «Тайнике есть окно. Смотри, оно сломано!» — произнесла она, тыча в него пальцем. «Снежок, должно быть, выскочил в отверстие и побежал обратно домой». Лео взглянул на окно и покачал головой. Ты никогда никому не должна рассказывать об этом, Нел. Все будут винить тебя. Он передал ей письмо, прежде чем повернуться и уйти. Избавься от этого. Сожги. Никогда и никому его не показывай. Оставшись одна, Нел долго плакала